Ляна Зелинская. Чёрная жемчужина Аира. Часть первая. Пролог. Она ступает неслышно. Лапы медленно, почти невесомо опускаются на лесную подстилку, на опавшие листья и стебли папоротников, утопают в мягкой подушке мха. Ночь темна, и она часть этой ночи. Это бездонной бархатной темноты. похоже на кофейную гущу на дне фарфоровой чашки. Душно. Болото дышит жарко и влажно, и где-то сверху над ней смыкаются кроны деревьев, скрадывая без того скудный свет луны. И только светлячки, словно призраки, словно души умерших, что не могут найти успокоения, мечутся среди листьев и седых нитей висячего мха. Но она видит прекрасно, и слышит, и чувствует запахи, слышит, как переминаются с ноги на ногу цапли на ветвях болотных кипарисов, как возится в траве опоссум, и летучая мышь беззвучно скользит вверху, выдавая себя лишь потоком воздуха. Они ей не мешают. Легкий прыжок, и вот она уже взбирается вверх по склону. Болото закончилось, но ее шаги по-прежнему бесшумны. Земля под ногами жарна и впитывает любой звук, а по бокам, словно алибарды безмолвных стражей, смотрят в угольное небо ровные стебли сахарного тростника. Белый дом с колоннами спит, но окна открыты, лишь занавешены тончайшей кисеей от гнуса и комаров. На стене под каждым окном вырезан знак, перечеркнутый глаз, закрашенный индиговой краской. Только синий давно уже выцвел, и от этого кажется, что в каждом глазу бельмо. На крыльце спят собаки. Много собак. Глупые. Они думают, что все это ее остановит. Собаки. Глаз. Но собаки будут спать. Они ее не услышат, не увидят, не почувствуют. А глаз нарисовал шарлатан, который еще и взял за каждое окно по десять луи. Еще прыжок, и она внутри. Мягкий ковер в гостиной, лестница в один пролет, и заветная дверь открывается бесшумно. На кровати спит мужчина. Его сон тревожен, и под закрытыми веками беспокойно мечутся глаза, словно предчувствуя беду. Она склоняется низко к его лицу, и ее глаза из черных становятся желтыми. «Вот я и пришла за тобой».